«Вот с тех пор и иду», — сказала я и замолчала. Кажется, мой рассказ произвел на Александра сильное впечатление. «Ну?» — спросил он. «Ты дошла ключ?» «Конечно». «И что это?» «Правильное понимание собственной природы. Все то, что я пыталась тебе объяснить». «Значит, ты уже вошла в радужный поток?» «Можно сказать», — ответила я. «И чем он оказался?» «Сначала тебе надо понять, что такое сверхоборотень». «А что это такое?» «Это ты». «Так я же тебе и говорю», — сказал он жалобно. «А ты меня с толку сбиваешь. Говоришь, что это на самом деле ты. Всюду ты». «Ты опять не понял. Ты думаешь, ты сверхоборотень, потому что можешь взглядом портить лампочки и валить мух?» «Не только мух», — сказал он, «и не только взглядом. Ты представить себе не можешь, что я могу». «Что ты можешь?» «Мне даже смотреть не надо, поняла?» Задуматься достаточно. Вот, например, вчера вечером я наступил политтехнологу татарскому. Слышала про такого? Слышала. Он что, умер? Зачем? Забормотал во сне и перевернулся на другой бок. Я его в сухую замочил. А что это значит? Его теперь приглашать никуда не станут, и все. Будет сидеть у себя в фонде, пока с собой ими не сольется. Если, конечно, помещение ему оставим. «Кой ты у меня крутой?» — сказала я. «А как ты это делаешь?» Он задумался. «Это как секс, только наоборот. Трудно объяснить. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Хотя руки тут ни при чем. Дело, сама понимаешь, в хвосте. Но в детали я пока не вник. Так ты все-таки признаешь, что я сверхоборотень?» Ты все неправильно понимаешь. Сверхоборотнем тебя делает вовсе не способность вредить политтехнологам и мухам. Ты пока даже не имеешь права считать, что ты сверхоборотень. А ты имеешь право так считать, да? Да, я имею, — сказал я скромно, но твердо. Что-то ты со всех сторон нависла, рыжая. Мне совсем места в мире не остается. Весь этот мир твой. Только пойми, кто ты на самом деле. Я сверхоборотень. Правильно. «Ну что такое сверхоборотень?» «Это я». «Вот опять. Я думала, ты остроглазый лев, а ты слепая собака». Он вздрогнул, как от удара плетью. «Чего?» «Ну, это учение о львином взоре», — заторопилась я, чувствуя, что наговорила лишнего. «Считается, если бросить палку собаке, она будет глядеть на эту палку. А если бросить палку льву, то он будет, не отрываясь, смотреть на кидающего». Это формальная фраза, которую говорили во время диспута в Древнем Китае, если собеседник начинал цепляться за слова и переставал видеть главное. Ладно, сказал он за мнём. Может, ты сама скажешь, что такое сверхоборотень? Сверхоборотень это тот, кого ты видишь, когда долго глядишь вглубь себя. Но ведь ты говорила, что там ничего нет. Правильно, там ничего нет. Это и есть сверхоборотень. Почему? Потому что это ничего. может стать чем угодно. Как это? Смотри, ты оборотень, поскольку можешь стать э, волком. Я оборотень, потому что я лиса, которая притворяется человеком. А сверхоборотень по очереди становится тобой, мной, этим пакетом яблок, этой чашкой, этим ящиком, всем, на что ты смотришь. Это первая причина, по которой его называют сверхоборотнем. Кроме того, любого оборотня можно... фигурально выражаясь, взять за хвост. «Допустим», — сказал он. «А сверхоборотня взять за хвост нельзя, потому что у него нет тела. И это вторая причина, по которой его так называют. Понял? Не совсем. Помнишь, ты рассказывал, что в детстве ты мечтал о скафандре, в котором можно опускаться на солнце, нырять на дно океана, прыгать в черную дыру и возвращаться назад? Помню. Так вот, сверхоборотень как раз носит такой скафандр. Это просто пустота, которую можно заполнить чем угодно. К этой пустоте ничего не может прилипнуть. Ее ничего не может коснуться. Потому что стоит убрать то, чем ее заполнили, и она снова станет такой, как раньше. Участковому некуда поставить в ней штамп по прописке. А твоему Михалычу не к чему прикрепить своего клопа. «Понял. Вот теперь понял», — сказал он и побледнел. «Круто». Такого оборотня ни одной спецслужбе не взять. Рада, что ты оценил. И как им стать? Никак, сказал я. Почему? Подумай. Потому что сверхоборотень может быть только один, и это уже ты. Правильно я понял, рыжая? Нет, серый, нет. Ты не можешь им стать, потому что и так всегда им был. Сверхоборотень — это твой собственный ум, тот самый, которым ты с утра до вечера думаешь всякую чушь. так значит, сверхоборотень все-таки я? Нет. Но ведь это мой ум. В чем тогда проблема? В том, что твой ум на самом деле не твой, а чей же. Про него нельзя сказать, что он чей-то, или что он такой-то и находится там-то. Все эти понятия возникают в нем самом. То есть он предшествует всему без исключения. Понимаешь, что себе не представляет, делать это все равно будет он. Ты говоришь про мозг. Нет. «Мозг — это одно из понятий, которые есть в уме». «Но ведь ум возникает, потому что есть мозг», — сказал он неуверенно. «Как тебя напугали эти негодяи», — вздохнул я. «Люди вообще не знают, что такое ум. Они вместо этого изучают то мозг, то психику, то любовные письма Фрейда Эйнштейну. А ученые всерьез думают, что ум возникает от того, что в мозгу происходят химические и электрические процессы. Вот ведь мудаки на букву «У». Это все равно, что считать телевизор причиной идущего по нему фильма или причиной существования человека. Экономисты так и думают. Правильно, и пусть себе думают. Пусть себе генерируют электрические импульсы, воруют кредитные транши, выражают официальные протест, измеряют амплитуду и скорость, берут минеты, производную, а потом определяют свой рейтинг. К счастью для этого мира, в нем есть не только клоны, но и мы. Лисы, мы знаем тайну. Теперь ты тоже ее знаешь. Ну или почти что знаешь. Да уж, сказал он. А кто ее знает, кроме лис? Знать ее положено только избранным. А ты не боишься раскрывать ее мне? Нет. Почему? Потому что я тоже избранный. Потому что знать эту тайну может только ум. А уму ее скрывать все равно не от кого. Он один. Один? Да. сказала я, один во всех, и все из одного. А кто тогда эти избранные? Избранные — это те, кто понимает, что любой червяк, бабочка или даже травинка на краю дороги такие же точно избранные, просто временно об этом не знают. И вести себя надо очень осмотрительно, чтобы случайно не обидеть кого-нибудь из них. «Я так и не понял, что такое ум», — сказал он. А этого никто не понимает. Хотя, с другой стороны, все это знают, потому что именно ум слышит сейчас мои слова. «Ага», — сказал он, — «понятно». То есть опять не до конца, но конца там нет, как я понимаю, и нет. «Вот», — сказала я, — «всегда бы так». Допустим, со сверхоборотнем разобрались. «А что такое радужный поток?» «Просто мир вокруг», — сказала я. «Видишь цвета? синий, красный, зеленый, они появляются и исчезают в твоем уме. Это и есть радужный поток. Каждый из нас сверхоборотень в радужном потоке. То есть мы уже вошли в радужный поток. И да и нет. С одной стороны, сверхоборотень с самого начала в радужном потоке, а с другой стороны, он никогда не сможет в него войти, потому что радужный поток просто иллюзия. Но противоречие здесь только кажущееся, потому что ты и этот мир одно и то же. «Ага», — сказал он, — «интересно, но давай дальше. Сверхоборотень — небесное существо. Небесное существо никогда не теряет связи с небом». Что это значит? «Но в этом мире нет ничего, кроме пыли. Но небесное существо помнит про свет, который делает пыль видимой. А бесхвостая обезьяна просто пускает пыль в глаза себе и другим». Поэтому, когда умирает небесное существо, оно становится светом. А когда умирает бесхвостая обезьяна, она становится пылью. «Свет, пыль», — сказал он. «Значит, все-таки что-то там есть. Есть какая-то личность. У тебя, например, она точно имеется рыжая. Я это за последнее время хорошо ощутил». Скажешь «нет». Эта личность со всеми своими вывертами и глупостями просто пляшет, как кукла. в ясном свете моего ума. И чем глупее выверты этой куклы, тем яснее свет, который я узнаю вновь и вновь. Теперь ты сама говоришь «мой ум», а только что говорила, что он не твой. Ну так уж устроен язык. Это корень, из которого растет бесконечная человеческая глупость. И мы, оборотни, тоже ею страдаем, потому что все время говорим. Нельзя открыть рот и не ошибиться. Так что не стоит придираться к словам. Хорошо, но личность, которая пляшет как кукла, это ведь ты и есть? Нет, я не считаю это личность собой, потому что я вовсе не кукла. Я это свет, который делает ее видимой. Но свет и кукла просто сравнение, и к ним не следует цепляться. Да, рыжая, сказал он, долго же ты эти вопросы изучала. Слушай, так сколько тебе все-таки лет? Сколько надо? Сказала я и покраснела. А насчет собаки и льва не обижайся, пожалуйста. Это классическая аллегория, причем очень древняя, честное слово. Собака смотрит на палку, а лев на того, кто ее кинул. Кстати, когда это понимаешь, становится намного легче читать нашу прессу. Насчет собак и львов я понял. Могла бы и не повторять, — ответил он с сарказмом. А насчет прессы и без тебя знаю. Лучше скажи, куда смотрят лисы? Я виновато улыбнулась. Мы — лисы. Одним глазком глядим на палку, а другим — на того, кто ее кидает. Потому что существа мы не сильные, а хочется не только усовершенствовать душу, но и пожить немного. Вот поэтому глаза у нас чуть-чуть косые. Надо будет кинуть тебе пару палок, проверить, куда ты смотришь. Сегодня вы в ударе, поручик!» Александр почесал подбородок. «Ну, а где главный вывод?» — спросил он. «Какой?» «Ну, как все это контролировать, чтобы пользу приносила? «Контролировать довольно трудно», — сказала я. «Почему?» «Замучаешься искать контролера». «Да, так вроде и выходит», — сказал он. «Не уверен, что это мне нравится». «А что не так?» «Радужный поток, сверхоборотень, все хорошо. Допустим, с контролем тоже вопрос решили. Но я главного не пойму. Кто все это создает? Бог?» «Мы сами», — сказала я, — «мало того, мы и Бога создаем». «Ну ты залепила, рыжий», — усмехнулся он, — «тебе лишь бы без Бога обойтись. Чем создаем, хвостом, что ли?» Я так и замерла на месте. Трудно описать эту секунду. Все догадки и прозрения последних месяцев, все мои хаотические мысли, все предчувствия вдруг сложились в ослепительную ясную картину истины. Я еще не понимала всех последствий своего озарения, но уже знала, что тайна теперь моя. От волнения у меня закружилась голова. Наверное, я побледнела. «Что с тобой?» — спросил он. «Тебе плохо?» «Нет», — сказала я и через силу улыбнулась. «Просто мне надо побыть одной. Прямо сейчас. Пожалуйста, не отвлекай меня. Это очень, очень важно».